Глава 26. Окна столовой залы, наиболее просторного помещения в Арсентьевской усадьбе, были чрезвычайно широки и вздымались под самый потолок. Взглянешь на них, и кажется, будто это вовсе не окна, а самая настоящая стеклянная стена. За ней живописнейший пейзаж, тандем геометрически правильных линий садовых дорожек и буйство растительных насаждений. Творческий союз природы и человека. Однако давишняя непогода изрядно смазала идиллическую картину, превратив акварельное полотно в тоскливый эскиз мелом на ученической доске. Время довершило погром. Серый вечер сменился чернотой ночи. Рисунок окончательно затерся угольком. Слуги внесли свечи, подали скромный наскоро приготовленный ужин. По лакированной поверхности стола тотчас заплясали красноватые блики. Дабы соблюсти приличие и подчеркнуть траурность нынешней трапезы, было решено обойтись без вина, потому в граненных стаканах клубился паром индийский чай. Столовая наполнилась ароматами свежей выпечки, пироги с ревением слыли едва ли не лучшим блюдом Семеныча и жареной дичи, которые причудливым образом смешивались с едким запахом успокоительных капель. Их доставили по просьбе Софьи Афанасьевны. Услыхав про наемного убийцу, девушка так разнервничалась, что с ней случился самый настоящий нервический припадок. Доктор Нестеров встревоженно нахмурился и протянул всхлипывающей к нижне заранее заготовленную склянку. Дождавшись, когда барышня немного полегчает, Заодно предоставив присутствующим возможность должным образом подкрепиться, частный пристав откинулся на стуле, водрузил у себя на животе стакан с чаем и негромко произнес Засим, продолжим, пожалуй? Эдак отвлекаться, и утро просидим. Ну, тес, дамы и господа, нет ли у кого-нибудь из вас собственной гипотезы об истинной лечении нашего с вами убивца?» При этих словах Вадим Сергеевич с беспокойством поглядел на Софью и осуждающе покачал головой. Ему, как видно, не нравились забавы господина полицейского. Должно быть, он опасался новых припадков или того хуже обмороков. Однако нашлись и такие, кому игра Антона Никодимовича явно пришлась по вкусу. Тряхнув черными кудрями, вперед выступил Холонев. «А чего тут, собственно, думать, ваше высокоблагородие?» «Сами же сказали. Убийство господина Вебера и Дмитрия Афанасьевича – дело рук одного и того же человека. Виновник смерти Константина Вильгельмовича нам, слава богу, доподлинно известен с. Сие беглый егерь Ефимов. А стало быть, он и есть пресловутый закулисный игрок». Приказчик до того увлекся своим предположением, что не смог усидеть на месте. Вскочил и буквально забегал по комнате. «Продолжайте, голубчик, продолжайте!» — подбодрил его начальник городской полиции. «Так ведь все сходится!» — сказал Владимир Матвеевич, одновременно морщась и улыбаясь. Ефимов поселился в усадьбе при весьма странных обстоятельствах. Нагрянул точно гром посреди ясного неба. Ему де захотелось сговориться с князем об условиях охоты в местных отъезжих полях. Через пару дней он притащился вновь, вроде как сделать заказ к кузнецу. Затем явился забрать результат. Согласитесь, куда как подозрительно. Откровенно говоря, не очень. Вы не поверите, государь мой, но когда мне приходится что-то заказывать, я всегда возвращаюсь за результатом, проворчал пристав. Впрочем, допустим. А дальше-с? Дальше? Ну, дальше-то вовсе чудно. Егерь стал искать дозволение на житие, мол, приглянулась ему одна из наших чернавушек, Татьянка. Он, понимаете ли, до того романтичен, что желает непременно быть рядом с ней. Листвицкая пожала плечами. «Что с того? Подумаешь, влюбился человек. Обыкновенное дело». «Влюбился? Как бы не так. Он нарочно все это перед нами разыграл» хотя превосходно знал, что получит крышу над головой, только если будет чем-нибудь полезен его сиятельству. А чем можно было угодить нашему князю-покойничку? Правильно, стать объектом его... М -м, своеобразных увлечений, молва о которых наверняка широко разнеслась на всю округу. Сколь месяцев мы строили эту адскую колосею? Не удивлюсь, если о ней до сих пор судачат по всей губернии. До того дошло, что даже ямщики отказываются ехать в поместье гадкого барина. Держу пари, господа, что Ефимов рассчитывал со временем сойтись с Дмитрием Афанасьевичем в поединке. Сие несложно, если правильно понимать психологию и характер своего оппонента». «Кстати, об этом намерении косвенно, но весьма красноречиво свидетельствует попытка сокрытия навыка фехтования». «Ну, а Татьяна?» — снова усомнилась купеческая вдова. «А что Татьяна?» — удивился управляющий и виновато развел руками, выражая досаду и непонимание. «Если она была, как вы говорите, только поводом, почему Тимоша так ревностно посвящал ей все свое свободное время?» «Неужели из одной благодарности?» «Это чтобы не выходить из образа», — отмахнулся Холонев, затем на мгновение задумался и плотоядно добавил. «И потом, зачем мужчине может понадобиться общество благосклонно настроенной девушки? Грех пренебрегать этакой возможностью». Профессор Мостовой неуверенно хихикнул и тут же стушевался под грозным взором Ольги Казимировной. Управляющий, имевший в эту минуту чрезвычайно самодовольный вид, хлопнул ладонью по бедру. «Я понял! Горничная нужна была нашему убийцу, главным образом для того, чтобы следить за событиями и настроениями в господском доме, куда самому ему хода нет!» Надеясь найти одобрение, Холонев победно оглядел столовую залу. «Лучше бы он этого не делал!» Вместо восхищения Владимир Матвеевич встретил пристальный взгляд фехтмейстера, чуть было не замученного полицией. Один глаз вчерашнего арестанта заплыл и превратился в узкую слезящуюся щелочку. Другой, отдающий ледяной зеленью, смотрел спокойно и очень внимательно. Управляющему стало не по себе. Час назад он готов был поклясться, что Фальк и есть настоящий виновник разыгравшейся трагедии а теперь поймал себя на том, что красуется перед публикой, обвиняя совершенно другого человека. Но в этот раз ошибки быть не может. Или все-таки может. Черт бы побрал этого петербуржца с его дурацкими гляделками, заронил в душу зерно сомнений шельма. Или, может, догадался про на навершие на рукояти шпаги. «Владимир Матвеевич», — прогудел Поликарпов, — «Вы излагаете решительно любопытную теорию. И что же, по-вашему, случилось потом?» Приказчик, сделанный скромностью, пожал плечами. «Дескать, картина ясная. Зачем говорить об очевидном?» Однако упрашивать себя не заставил. «Я думаю, Ефимов не рассчитывал на столь скрупулезный подход князя к собственным забавам». Он и представить не мог, что специально для него из Петербурга выпишут мэтра фехтовального ремесла. Это событие само по себе путало егерю, или кто он там на самом деле, все карты, поскольку неизбежно влекло трату времени и риск разоблачения. А тут еще досаднейшее ранение во время учебного занятия. С такой травмой о поединке с князем не могло быть и речи. Необходимо было импровизировать». Вероятно, тут в голову ему и пришла спасительная идея с дуэлью. Требовалось только дождаться подходящего случая, чтобы ее спровоцировать. На этом месте Холла не фасекся и покосился на Софию. Он словно ожидал от нее какого-то знака или возражения, но девушка сидела неподвижно и молча взирала на укрытые пледом колени. Управляющий шумно проглотил слюну и заговорил вновь. В его хриплом голосе отчетливо зазвучали нотки мстительности. И случай не заставил себя ждать. Только слепой не заметил бы симпатии, вспыхнувшей между прибывшим из столицы молодым человеком и юной княжной. Однако такое во всех отношениях замечательное чувство в данных обстоятельствах было не только бесплодно, но и опасно. Особенно, если принять во внимание брачные планы новоприставленного князя Арсентьева. Частный пристав удовлетворенно кивнул, словно только что получил неопровержимое доказательство достоверности слухов, имевших хождение в местном дворянском обществе. «Потому», — продолжил Владимир Матвеевич, — «зарождающийся союз двух молодых сердец был подобен дикой скачке оторвавшихся от упряжки» но по-прежнему связанных между собой лошадей. Красиво, но в конце непременно трагично. Ефимов, как я уже сказал, имевший в доме глаза и уши, не применул воспользоваться неосмотрительностью молодых людей и вспыльчивым нравом его сиятельства. Я, право, не знаю как, господа, но ему удалось открыть Дмитрию Афанасьевичу глаза на происходящее, и даже подтолкнуть его к мысли о сатисфакции. Кстати сказать, о том, где и когда состоится свидание, нам с князем поведала именно Татьяна. А дальше все совсем очевидно. Тимофей заблаговременно смазал клинки ядом этой вашей квакушки и подался в бега, прихватив с собой горничную. «Что же, весьма достойная версия-с!» — похвалил приказчика Поликарпов и сахарно улыбнулся. «Однако, милостивый государь, для полного завершения, так сказать, картины-с, нам крайне желательно знать, что ваш егерь учинил с Константином Вильгельмовичем. А разве Вебер не был зарезан в драке? Я же объяснил вам на допросе!» что господин полицейский имел обыкновение каждый вечер курить трубку в дальнем конце сада, у пруда, аккурат за старой баней. Именно в ней квартировал Ефимов. Пристав, должно быть, услыхал голоса и сунулся полюбопытствовать. Там, судя по всему, затевалась подготовка к побегу. Слово за слово началась потасовка в результате которой Вебер и был заколот предательским ударом ножа. После чего егерь и его дрянная помощница убегли. Как видите, все просто и ясно. Антон Никодимович с шумом отхлебнул чай из стакана, поизвозчичьи. «Благодарю вас, сударь!» «Желает ли высказаться кто-нибудь еще?» «Может быть, вы, Ольга Казимировна?» «Господин профессор?» нет -с? я так и думал -с. что же придется вашему покорному слуге рассказать вам наконец, что здесь случилось на самом деле и кто есть подлинный душегуб да да владимир матвеевич никакой это не ефимов как видите мой друг в этой истории нет ничего простого и тем более ясного поликарпов сделался сухим и деловитым. Он более не пытался балагурить, не улыбался, не поддевал остротами никого из присутствующих. О величавости его осанки могла позавидовать сама Евдокия Истомина, прима-балерина петербургской балетной труппы. Пристав точно желал всем своим обликом подчеркнуть, что с этой минуты он есть лицо официальное, и устами его глаголит правосудие. «Неужели вы думали...» что я, пристав курганской городской полицейской части, титулярный советник поликарпов, полагая Ефимова профессиональным убийцей, скрывающимся в близлежащих лесах, сидел бы теперь с вами и приспокойно пил чай, вместо того, чтобы ловить его, возглавив масштабную облаву. «Нет, дорогие мои, преступник среди нас. Сейчас и здесь». Ответом ему послужило настороженное молчание. Никто даже не пошевелился. Все точно завороженные глядели на Антона Никодимовича, ожидая развязки. Для начала считаю необходимым разъяснить, отчего егерь никак не может быть Татем. Во-первых, согласно медицинскому заключению доктора Нестерова, Рана, послужившая причиной мгновенной смерти господина Вебера, была нанесена острым предметом, вероятнее всего ножом, прямо в печень, притом сверху и сзади, под таким углом, под которым невозможно ударить человека в процессе драки один на один. Если только не допустить, что Константин Вильгельмович любезно повернулся к Ефимову спиной и зачем-то опустился перед ним на колени». Следовательно, в ход борьбы вмешался кто-то третий, обладающий твердой рукой и широкими познаниями человеческой анатомии. Я склонен полагать, что убийца явился в самом конце схватки и застал станового пристава, скручивающим лежащего на полу уже побежденного Тимофея. Такая диспозиция и исчерпывающим образом объясняет характер ранения. Злоумышленник приблизился со спины, наклонился и резким движением сверху вниз уязвил полицейского в жизненно важный орган. Вот и все. -с. А во-вторых, спросила Ольга Казимировна хриплым, словно подернутым морозцем голосом. Во-вторых, сударыня, я готов привести аргумент покрепче первого. Расписывая картину воображаемого преступления, Владимир Матвеевич осекся лишь в одном неудобном для него месте. Он сказал, «Я не знаю как, но Ефимов сумел открыть князю глаза на зарождающуюся симпатию молодых людей и даже внушить мысль о сатисфакции. А между тем сие есть очень важная деталь, дамы и господа. Практически каждый из вас на допросе показал» что его сиятельство непосредственно перед дуэлью заявил, дескать, если бы не игра в записки, он никогда бы не узнал о коварстве Ивана Карловича и даже обозвал его доморощенным дон Жуаном. Какой напрашивается вывод? Желая во что бы то ни стало реабилитироваться за очередную провальную версию, Холлани в первом поспешил ответить на заданный полицейским вопрос. Князя Арсеньева подтолкнули к поединку чести запиской в процессе, затеянной накануне игры. Удобно, что новомодная столичная забава подразумевает полную анонимность, а сами бумажки по окончанию мероприятия подлежат немедленному и публичному уничтожению. Титулярный советник Поликарпов поморщился. «Вы, Владимир Матвеевич, сказали нам факт. А я просил сделать вывод, вывод, понимаете, умозаключение-с, которое в данном случае неимоверно просто. Ефимов в записке не играл следовательно, никак не мог спровоцировать состязание между Арсентьевым и Фальком. Не дожидаясь, пока управляющий снова встрянет с какой-нибудь глупостью, полицейский выдержал короткую паузу и продолжил. Однако исходные данные позволяют нам ограничить круг подозреваемых. С вашего позволения, я исключу из него Софью Афанасьевну, господина фехтмейстера, его невиновность мы установили в начале нашей беседы, и более я не ставлю ее под сомнение, и доктора Нестерова, которого я знаю лично и готов ручаться. Остальные, а это Охолонев, Мостовой… И простите, сударыня, но я не вправе сделать для вас исключение. Пани Листвицкая вполне подходят на роль убийцы. Разумеется, гипотетически. Всего три имени. Перечень, как видите, невелик. На этот раз Владимир Матвеевич не стал поправлять пристава и указывать на ошибку, допущенную в произношении его фамилии. На устах управляющего заплясала нехорошая улыбка. Адъюнкт-профессор размашисто перекрестился и судорожно втянул носом воздух. Листвицкая, не утратившая и капли самообладания, деловито поинтересовалась. «Ваше высокоблагородие, коль скоро вам известно имя убийцы, не могли бы вы более не тянуть и назвать его?» «Вот это я понимаю!» — воскликнул пристав, и хлопнул в ладоши, не удержавшись от сарказма. «Правильный подход. Обстоятельно, по-купечески!» «Кто убил моего брата?» Голос Софьи прогремел непривычной сталью. «Истинно арсентьевская порода», — подумал Антон Никодимович и сказал, указывая на Мостового. «Так вот они и убились!» «Да вы с ума сошли!» взвизгнул бывший профессор истории и вскочил со стула точно ужаленный, но плечо ему немедленно опустилась тяжелая рука стражника. Поликарпов отнюдь не сумасшедший, господа, нахмурился полицейский. сейчас я вам это докажу. Поежившись под взглядом пристава, алексей Алексеевич вновь опустился на стул. Он кажется силился что-то сказать, Но знаменитейшее красноречие, покинувшее его с момента обнаружения тела станового пристава, так и не вернулось. Вместо слов у него выходили невнятные мычания и звуки. Листвицкая, ловко подобрав складки широкого черного платья, немедленно отодвинулась от вздрагивающего толстяка как можно дальше. Холонев поглядел на него и покачал головой. Он не пытался скрыть свое разочарование. «А вы это, наверное, знаете, Антон Никодимович? Ну, про убийцу-то?» «Воля ваша, да только не похож этот слезняк на солидного профессионала. Видели бы вы его в парилке, где нашли Вебера?» «Сие, друг мой, основное правило людей подобного ремесла. Маска заурядного человека. Добавь к этому немного артистизма и вуаля!» Полнейшая по всему мимикрия. Полно, господин Мостовой, прекратите поясничать. Все, ваша карта бита. Ваше высокоблагородие, произнес доктор Нестеров, не сводящий с профессора внимательных глаз, прошу вас немедленно разъяснить нам ваше умозаключение. Вы выдвинули очень серьезные обвинения. Необходимо привести надлежащие основания. — Куда, как справедливое замечание, Вадим Сергеевич! — отозвался Поликарпов, делая полицейскому стражнику знак не спускать с подозреваемого глаз. — Если не возражаете, дамы и господа, я стану рассказывать все по порядку, так сказать, от начала и до конца-с, а вы, стало быть, слушайте и наслаждайтесь повествованием. — Уверяю вас, оно будет крайне увлекательным -с. «Не рассказ, а пьеса! Можете даже закрыть глаза и представить себе, что вы в театре!» Пристав посмеялся собственной немудренной шутке и подмигнул обмякшему на стуле Алексею Алексеевичу.